Глава 10 Филибер впал в отчаяние. Он, как пришитый, таскался за франком по квартире и уговаривал. «Это неразумно. Вы едете слишком поздно. Через час совсем стемнеет, будет очень холодно. Нет, это полное безрассудство. Поезжайте за завтра утром. Завтра утром забивают свинью. Ну, что, что за дикая идея, как Камилла?» он ломал руки. «Останься со мной, я поведу тебя в чайный дворец». «Да все будет в порядке», — рыкнул Франк, засовывая зубную щетку в носки. «Мы же не на край света едем. Час дороги, и мы на месте». «Боже, не говори так. Ты снова пом помчишься, как, как безумный». «Да не помчусь я». «Помчишься, я тебя знаю». «Кончай, Филу. Я верну ее тебе невредимой, клянусь». «Идешь, мисс? О, я, я». «Ты что?» — Франк вышел из себя. «У меня в целом мире никого, кроме вас, нет!» Наступила тишина. «Приехали, приплыли. Поверить не могу, вступают скрипки!» Камила встала на цыпочки, чтобы поцеловать его. «У меня тоже, кроме тебя, никого нет. Не волнуйся!» Франк вздохнул. «Ну за какие грехи я попал в компанию с этими шутами гороховыми! Что за мелодраму вы мне тут устраиваете? Мы не на войну отправляемся, черт побери. Нас не будет всего двое суток!» «Я привезу тебе хороший стейк», — пообещала Камила, садясь в лифт. Двери закрылись. «Эй, что? Не бывает свиных стейков. Неужели? Вот тебе и неужели. А что тогда есть?» Он закатил глаза.